Глава 23. Ближе к обеду я отправилась в высокий город. Пора было предъявить третьему советнику свою победу и потребовать от него выполнения нашей устной договоренности. На воротах меня пропустили без проблем. Даже не спросили, кто такая и куда еду. Это было немного странно. Но особенно странно было то, что я увидела, выглянув в окно. Стражники, пропустившие карету, восхищенно смотрели мне вслед. Я улыбнулась и задернула занавеску, спрятавшись за плотной тканью. Нетрудно догадаться, что слухи о моей победе в поединке с бывшим ночным королем разлетелись по Яснограду быстрее ветра. И все, кому следовало, уже знали, что я не просто жена герцога Бакрея и невестка первого советника короля. Теперь я сама известная в узких кругах и довольно значимый человек. Я откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Ставлю гринку против грила, что очень скоро надо ждать появления забытого барона Граца. Не знаю, через кого глава тайной канцелярии герцог Юрдис работал с оругом, но уверена, ко мне он отправит именно молочного братца Герема. Ведь мы с бароном Грацем, можно сказать, хорошие знакомые. Пусть наше сотрудничество в последнее время было весьма напряженным». И вообще, мое новое положение имело гораздо больше преимуществ, чем я могла себе представить, когда собиралась поспорить с молодыми и дерзкими. И гораздо больше обязанностей. Уверена. Пока Жирен впрягался по полной, дав мне возможность решить свои проблемы. Но долго так продолжаться не может. И мне придется вникать и принимать на себя дела. Ваша светлость, господин первый советник ждет вас в кабинете. Дворецкий в замке Бакреев встретил меня с почтительным поклоном. И опять мне показалось, будто бы что-то неуловимо изменилось. Уважение, которое он по профессиональной привычке демонстрировал всем входящим, стало более настоящим. Я слегка склонила голову, давая понять, что услышала, и приняла к сведению его слова, и приказала. «Распорядитесь привести сюда мою дочь. Я хочу видеть ее немедленно». «Она тоже ждет вас в кабинете, ваша светлость. Господин первый советник как раз прямо сейчас проводит беседу с вашей дочерью по поводу небольшого инцидента». «Инцидента? Что такое могло произойти, что третий советник решил сам поговорить с восьмилетним ребенком, которого до этого момента в упор не замечал? Я резко развернулась на каблуках и, не обращая внимания ни на кого, помчалась в кабинет третьего советника» ворвалась я туда без стука. Третий советник по обыкновению сидел за столом, а Анне забралась с ногами в кресло. Когда я вломилась в комнату, они оба повернулись ко мне. Моя дочь не выглядела ни напуганной, ни расстроенной, ни даже удивленной, и я почувствовала, как меня отпустило. Оказывается, я была напряжена гораздо больше, чем мне казалось. Третий советник – «Слишком опасный собеседник для маленькой девочки!» «Мама!» Первой в себя пришла Анне и, радостно закричав, кинулась ко мне. «Мамочка!» Я обняла ее и прижала к себе. Закрыла на секунду глаза, чтобы отгородиться от всего мира. Эти первые секунды встречи должны принадлежать только нам двоим. Анне Выдохнула хрипло. «Доченька, спасибо!» «Абрита, дорогая моя!» Очень рад вас видеть в добром здравии. Влез грязными сапогами в чистоту нашей встречи мерзкий третий советник. А мы с вашей дочерью как раз обсуждаем один любопытный случай. Один из стражников был пойман при попытке продать сапфировое колье, принадлежащее нашему роду. Это было одно из тех украшений, которые я выдал вам во временное пользование. Стражник признался что получил его от вашей горничной, которой нужно было покинуть высокий город во внеурочное время. Горничная же утверждает, что украла колье по распоряжению Анни. «Вот же пакость!» Я мысленно выругалась, проклиная болтливого стражника и третьего советника. «Прошу прощения за шалость моей дочери», склонила я голову. «Анни все еще висела на мне, обнимая руками и ногами, поэтому поклон вышел не особенно ловким». Я возмещу вам убытки. И мою горничную прошу отпустить. Она ни в чем не виновата». Третий советник сухо кивнул. «В возмещении нет никакой необходимости. Колье мне вернули в целости и сохранности. Но я не разделяю ваше мнение в невиновности вашей горничной. Ее уже арестовали и будут судить по закону. Она воровка и должна понести наказание за свои поступки». «Мам!» Анни снова зашептала мне на ухо. Он хочет знать, зачем я отправила к тебе Тейку с Южином. Но я ничего не сказала. Не нужно, чтобы он знал про меня, про Южина и остальных. Я слегка сжала объятие, дав понять дочери, что услышала ее. Моя дочь, господин первый советник, всего лишь маленькая девочка. Ее поступки не всегда носят логичный с нашей взрослой точки зрения характер. Просто очень соскучилась по мне. И поэтому отправила мою горничную в средний город». Третий советник улыбнулся одними губами. Его всегда прохладный, с ноткой снисхождения взгляд, заледенел, становясь злым и колючим. «Ваша светлость! Не держите меня за идиота!» В его голосе слышалась пока еще сдерживаемая ярость. «Я прекрасно знаю о возможностях древней крови, которые проявляются при должном воспитании у ее наследников». «Я не понимаю, о чем вы?» – нахмурилась я. Третий советник усмехнулся. «Вы, вероятно, забыли, что моя супруга – сестра вашей матери. И, возможно, вы не знали, но именно она должна была стать носителем силы Великой Матери. Ее готовили к этому с рождения. После смерти вашей бабки вся сила древней крови должна была перейти именно к ней». «Но древняя кровь сама выбирает наследника», – нахмурилась я и добавила. «Великая мать говорила, что им может стать...» Любой из детей, совершенно случайным образом. «Великая мать – самозванка. Она ничего не знает о том, что скрыто в ее крови», – усмехнулся третий советник и добавил, глядя на меня. «Неужели вы думали, моя дорогая Абрита, что, желая от вас ребенка с древней кровью, я полагался на волю случая? У вас уже есть сын. Однако именно мой внук получит ту силу, которая сейчас осталась без носителя». «Силу Великой Матери». Анни фыркнула мне в ухо. Я фыркнула вслух. «Господин Первый Советник, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Какая сила Великой Матери? Мне казалось, что речь шла о моей горничной, которая украла колье. Тем более я улыбнулась. Если вы могли управлять порядком наследования, а ваша супруга принадлежит роду Великой Матери, то почему не воспитала должным образом своего сына? «Ведь в нем тоже, получается, течет древняя кровь». Неожиданно для меня вопрос оказался, что называется не в бровь, а в глаз. Третий советник даже в лице переменился, на мгновение показав свои настоящие чувства. Злость, досаду и даже какую-то детскую обиду. Все это мелькнуло в его глазах и спряталось за привычной маской равнодушной холодности. «В моем сыне оказалось слишком мало древней крови». Тем не менее, признался он. «Однако мой внук будет лишен этого недостатка, а ваша горничная будет свободна только в одном случае, если вы признаетесь, какой силой обладал древний бог Абригор. Ведь именно она перешла вашей дочери по праву крови». Я сдержанно улыбнулась. «Возможно, третий советник догадывался, какие именно способности были у Абригора. Иначе не связал бы эти два вопроса, Силу древних богов и кражу колье моей горничной. Но доподлинно ему ничего не известно. И это прекрасно. Мне очень жаль, господин первый советник. Но у Анни нет никаких особенных талантов. Возможно, им еще просто не время. Она слишком мала, чтобы принять силу древнего бога. Какой бы она ни была, она обычный ребенок. А случай с горничной был всего лишь случайностью. Что же... Усмехнулся третий советник. «Раз вы, ваша светлость, не хотите по-хорошему, то мне придется добывать эти сведения по-плохому. Ваша горничная отправится на рудники, а я потрясу другого вашего слугу. Кажется, его зовут Южин. И полагаю, он тоже совершенно не зря отправился в средний город в такой подходящий момент. Как раз когда вы, ваша светлость, оказались в таком состоянии, которое барон голит сын королевского лекаря, назвал безнадежным. Мой человек отлично слышал его слова. Однако в этот момент примчалась ваша горничная и ваш слуга, которые закрылись в вашей спальне вместе с лекарем. А потом вы чудесным образом пришли в себя. Я постаралась не выдать своей тревоги, продолжая держать улыбку на лице. Я знала, что у третьего советника в доме Алиса есть шпион, но не догадывалась – что он настолько близко ко мне, чтобы видеть и слышать намного больше всей остальной прислуги. А я не сомневалась. Именно среди них и скрывается доносчик. «Мне кажется, ваш шпион, — парировала я, — не слишком умен. Уж простите, господин первый советник, но увидеть в череде случайных событий преднамеренность и закономерность еще надо постараться. Южин всего лишь сопровождал мою горничную. Была уже ночь, а ночью... Женщине небезопасно передвигаться в одиночку. Что же по поводу моего состояния? Алис просто ошибся. На самом деле, все было совсем не так плохо, как ему показалось. И вообще, уверяю вас, господин первый советник, будь у моей дочери хоть какие-то способности, я бы совершенно точно об этом знала. И не стала бы скрывать от вас их наличие. Ведь мы с вами, мой дорогой свекр, теперь плывем в одной лодке. Поэтому... Предлагаю отпустить Анне. Я сделала то, о чем мы с вами договаривались. И теперь вы должны исполнить свои обязательства. Однако этот вопрос лучше обсуждать наедине. Третий советник выслушал меня внимательно и кивнул. И хотя по его лицу невозможно было прочитать настоящие чувства, я знала. Он мне не верил. Он знал, что я что-то скрываю, но пока решил сделать шаг назад. Что же? «Пока его тактическое отступление устраивает и меня тоже». «Хорошо», – согласился он. «Анни, ты можешь идти, но ваша горничная останется под арестом и предстанет перед судом, моя дорогая Абрита. Тут я уже ничего не могу сделать. Воровство – это преступление. И воровка должна понести наказание за свои деяния. Иначе все горничные начнут воровать украшения своих хозяек» произнес он со странной интонацией. Как будто бы собирался пошутить, но пока говорил, что передумал.